Эпилог. Месяца через два, теплым воскресным вечером, когда ветер ласково лепечет в листве столетних платанов, мальчишки режутся в пинг-понг, а девочки прыгают классики, со двора раздался голос нукри. «Кока! Спустись!» Кока отставил печатную машинку, накинул майку, спустился во двор. За столиком восседал сатана в ярко-желто-зеленой пляжной рубахе на выпуск, шортах до колен и вьетнамках на могучих волосатых ногах. В руке у сатаны была резная изящная ножка от стула, которую он то и дело чесал ноги. Рядом Нукри. На улице у ворот дежурит черный джип. «Как дела, братва?» — хрипло вопросил сатана, яростно скребя грудь под рубахой. «Скучай, Марера!» «Да так, потихоньку», — ответил Нукри. и тоже качнул головой, все нормально. А ты как?» «Я? Ништяк, Аррера! Вот знатно шваркнулись!» Сатана схватился за клок волос, стал яростно его накручивать. «Я чего заехал? Мой Кент на лбо в Лобарске откинулся. Он на пересылке слышал, что сперва Тарханова Кореша, вора, султана Даудова грохнули в марте». «Заказняк, пуля в затылок, лац-луц, готово!» Тархану, когда узнал, стало плохо с сердцем, на больничку лег, а потом и сам того скопытился. Светлая память, раз-раз и ласты склеил. Размашисто перекрестился он, добавив по-русски, «Кому пироги и а кому синяки и шишки? Капут!» и пристукнул ножкой по столу. Они тоже коротко осенили себя крестами, светлая память, земля пухом. — Я же говорил, не жилец, печень была, как мутака, — сказал Нукри, но сатана понизил голос. — Налбо цинканул по секрету. Как будто Тархан не сам отдал Богу душу, а его телохранитель Баадур Лацлуц его подушкой придушил. Так то? Кока спросил, как поживает Нукзар. Сатана выпучился на него. нугзар смехата!» Он прихлопнул ножкой бабочку, сдуру севшую на его колено. «Не поверите, Арера!» «Нукзара выбрали главным помарком в его городишке!» «Общество филателистов?» — догадался Кока. «Вот-вот! Филефели! В общем, точняк это!» «Сел на велосипед и поехал. Я чуть концы не отдал от ржаки. Нукзар и на велике едет в эту фило!» а -а -а -а махнул рукой сатана. «Потерянный человек! Мне в подогрев газетный ларек купил, счет Арера открыл. Я тут гуляю, а там мне бабки на счет капают. Арера! Демокрация!» потом истервенел расчесывая ноги прохрипел я чего базарю вы по моему на колу залетели на цюрягу, штраф был за мной вот надыбал. дыбал кинты барыгу из карши кинули я у них шмалий забрал и вам принес он вытащил из за пояса увесистый пакет в газетной бумаге парни говорят дур охренительная «Первый сорт, азиатская, зеленая, жирная, синг-синг, берите!» Кинул пакет на столик и сам себе салютнул. «Эсть, гражданин начальник Тут отчаянно засигналили из джипа. Сатана, кратко объяснив, что они едут в Акрахана жарить шашлыки, хлопнул нукри по плечу и расцеловался с скокой. После чего в развалку и, коротко по волчи, посматривая по сторонам и поигрывая ножкой, ушел со двора. А они остались сидеть и ошеломленно смотреть на плотный газетный пакет, не решаясь до него дотронуться.